Недоброе утро. Настоящая русская баня, хреновуха и горячий чай, вызвав преждевременную усталость, заставили меня обнять подушку раньше обычного. Поэтому проснулся я, когда баба Нюра сбивала перину, заправляя свою постель. Солнце, зацепившись за краешек земли, радостно кричало о приходе нового дня. Матвеевич, опишись на подоконник, любовался этим зрелищем. День-то какой хороший занимается. А у меня спину ломит, сказал он с сожалением. «Не к добру это. Выскочил вчера на мороз после бани, вот и протянуло, заключила баба Нюра. Да нет, прокряхтел Матвеевич. Здесь что-то другое, что-то недоброе я чувствую. Каждый раз одно и то же. Я-то уже стал и начал заправлять свою постель. А ты чего вскочил, удивилась она? Спи, еще завтрак не ставила. Так выспался. Вчера-то после чая еле до кровати дополз. Так мы тебя научим нашему деревенскому порядку, улыбнулся Матвеевич. Бабаняура быстро собрала на стол, сели завтракать. Матвеевич, как обычно, накрошил хлеба в миску, залив его молоком. Мне досталась гречневая каша с сахаром. Вдруг в синях скрипнула дверь. Кто-то громко топая, сбил с обуви снег и без стука вошел в избу. Доброе утро, хозяева. Вижу, чай пьете, дай, думаю, зайду. В дверях стоял разовощёкий, упитанный милиционер с кобурой на ремне и планшетом. я же говорил, спину ломит", сказал Матвеевич, посмотрев на бабу Нюру. "Заходи, Валера, присаживайся", сказала хозяйка гостеприимно. "Сейчас горяченького налью". Милиционер взял табурет, приставил к столу и, расстегнув шинель, сел. "Я местный участковый", обратился он ко мне, сняв шапку и поправив челку. "Старший лейтенант Носов Валерий Тарасович". Можно ваш паспорт, молодой человек. Я предъявил документ, бабаняура поставила гостю большую кружку горячего чая. Носов, ознакомившись, вернул паспорт и, обняв обеими руками кружку, стал осторожно отхлебывать. В тишине прошло какое-то время. Чего пришел? но ну, не томи. Первым нарушил молчание Матвеевич. Соблюдая полное спокойствие, свысока оглядев присутствующих, милиционер поставил кружку и взглянул на Матвеевича. А ты чего так нервничаешь? Может, я просто зашел на огонек? Да у тебя на лице написано, что что-то случилось. Он как светишься. А это только когда на селе что-то нехорошее происходит. Появляется возможность власть показать, выслужиться перед начальством и даже, может быть, премию получить. И все то ты, Матвеевич, знаешь, а вы чуть не берешь, что на селе закон это я. А закон любить нужно. Закон-то я уважаю, а вот то, что я тебя любить должен, нигде не прописано. Ты чё, не девка? Дай весь закон-то твой. Хватай да в район вези. А там виноват, не виноват, пущай разбираются, да? Ленька вон третью неделю сидит. Надежда все пороги оббила, кормильца забрал. А тебе хорошо. Меньше пить надо было твоему Леньке. Была бы моя воля, я бы его на пару лет отправил поработать на благо родины. Не подскажешь, кто ему самогон продавал? А я тебе по поводарём не нанимался. Здесь ты точно не по адресу. Если у тебя все, чай стынет. Допивай и до встречи в Новом году. Носов отодвинул чашку и положив планшет на стол, достал оттуда ручку с тетрадью и, открыв на чистой странице, приготовился писать. Скажите-ка вы мне, граждане, что вы делали вчера вечером? Вот те на! не сбить значит, у меня еще прицел. Это что за допрос? удивился Матвеевич. Можно и так сказать: для вашего же блага стараюсь, что к себе не вызывать. Сегодня ночью у вашей соседки Кадкиной Тамары Васильевны произошел взрыв. Рвануло аккуратно, но сильно. Жертв нет, но печь превратилась в груду кирпичей. Я так и думал, Матвеевич громко опустил ладонь на стол. Вечно у него что-то случается. А ты чего так обрадовался? спросил Носов с прищуром. А что мне, плакать? У нее, если что, так я во всем виноват. Я с ней уже третий год не разговариваю, выкрутился старик. По моей версии, продолжал Носов, кто-то кинул в печную трубу динамит. Наступило молчание, каждый думал о своем. Ага, продолжал Матвеевич. Значит, ты думаешь, что это мы по ночам лазим по крышам и кидаем динамит в трубы? Я пока что ничего не думаю. Я собираю факты. Вчера у нас была баня, спокойно произнесла баба Нюра. Потом мы пили чай. С нами был Сансаныч весь вечер, с мужиками парился. А после того, как он ушел, мы легли спать. Вы тоже вчера были в бане? Носов обратился ко мне. Да, все именно так и было, подтвердил я. И ничего подозрительного не видели, никакого взрыва не слышали. Ничего не видел и ничего не слышал, сказал я уверенно. Спать мы легли в девятом часу. Ночью никто никуда не выходил. Матвеевич, а подпол свой мне показать можешь? Взгляд Носова застыл на старике. Объясни мне, старому дураку, стал вскипать Матвеевич. Мой подпол и печь Васильевны, какая тут связь? Ты думаешь, я подкоп к ней сделал? У тебя же богатый военный опыт. Кто знает? Может быть, ты там ящик динамита припрятал. Пользоваться ты им наверняка умеешь. Глаза старика округлились, шея покраснела, взрыв не заставил себя ждать. Да я, да я тебя, шиш тебе не подпал, и Матвеевич, скрутив дулю, сунул ее прямо в нос милиционеру Зараф. А это ты видел? Я при исполнении, носол даже встал с табурета. Могу и на 15 суток забрать? Но нет у нас никакого динамита, вступилась баба Нюра. И никогда не было. Ему не веришь? Мне-то хоть поверь, зачем он нам? Пуцподпол откроет, продолжал стоять на своем носов. Тогда поверю. У тебя ордер на обыски есть? Уже задыхаясь от ярости произнес Матвеевич. Предъяви, тогда покажу. Умные все стали. Ордер вам подавай. Да что ты творишь? Тут уже баба Нюра пошла в атаку. У тебя у самого отец дома лежит чуть живой, а ты пришел тут и старика хочешь в могилу свести? Ты что, не видишь, что у него давление высокое? Иди, Валера, иди, в следующий раз придешь». Носо схватил шапку и вышел, громко хлопнув дверью. "И без ордера не возвращайся", просипел вдогонку Матвеевич. Наступила тишина. Ситуация была не из неисприятных, но напряжение начало спадать. Бабанюра накапала валерьянки и протянула Матвеевичу. "Выпей". Тот отвернулся. "Выпей, выпей надо", говорил я, спину ломит. «Недоброе утро будет". «Все, успокойся". Она гладила его по руке. «Ты аппарат-то с полу убрал в бане спрятал, сказал он шепотом. Там никто не найдет». А зачем тебе ордер понадобился? Там же ничего нет. А пусть побегает к начальникам разным, да, прокурорам, а потом приходит. Открою с радостью. Матвеевич улыбнулся. Ну вот и хорошо, успокоилась баба Нюра. Я схожу в магазин, может быть, что-то нового узнаю. А вы здесь не скучайте. Бабанюра ушла. Я сел за конспекты. Матвеевич был какое-то время на улице, вернувшись, кряхтя прошелся по избе и сел за стол напротив меня. Какие-то мысли не давали ему покоя. Я ощущал на себе его взгляд, но головы не поднимал. "А ведь это я виноват в том, что печь взорвалась", тяжело вздохнув, произнес старик. "Ты только Нюри, не говори, не надо". Я поднял глаза, от удивления они округлились. Второй раз на те же грабли. В голосе зазвучали нотки сожаления. На войне я в артиллерии служил, и был у нас повар в батальоне рядовой Кольцов из Подарва. Толстый, как пивная кружка. Каши хорошие варил, но как человек был гневават. Если у наряд по кухне заступаешь, он тебя накормит, но всю работу на тебя и повесит, а сам у костра спать ляжет. И тут дружок мой говорит: "Давай-ка мы его в следующий раз проучим". А то он так всю войну проспит. Друг мой тоже из деревенских был, плотник, избы ставил. Нашел он трёхлявенькое поленце с мягкой сердцевиной, выковал ножом середину, а туда пороху со снаряда засыпал и по бокам-то деревянными заглушками забил. Заступили мы, значит, в наряд по кухне. Кольцов после обеда все указания раздал и к костру на боковую. И главное это полено вместе с другими в огонь и кинул. Мы работаем, а на костер посматриваем. И тут как шарахнет, угли на 5 метров раскидало. Морда у Кольцова черная, вся в саже. Он бегает, мычит как корова, речь заклинила, А мы за животы держимся, остановиться не можем. Сразу появился особист, лейтенант НКВД Трохин. Никогда не забуду. Стал расспрашивать, что мол, вы как, а дружок мой: "И давай рассказывать, как дело было". Трохин с нами посмеялся и ушел. А через полчаса вернулся уже с конвоирами. С нас ремни сняли и отправили в особый отдел дивизии. Хищение стратегических запасов страны и его нецелевое использование. Это запорах, которые мы со снаряда сыпали. Три недели бесконечных допросов и побоев. Я уже с жизнью простился. Думал, расстреляют или в лучшем случае штрафбат отправят. Комбат нас выручил. Мировой мужик был. Но уроки оттуда хорошие вынес на всю оставшуюся жизнь. Инкаведешника даже в гражданке узнаю. У них у всех клеймо на лбу. Лисий взгляд. А когда бьют, радуются. Хорошо им, когда другим плохо. Тарасто, но сова отец тоже бывший НКВДшник. Это он после войны, как ведомства их стали сокращать, в милицию подался. А до этого лютовал, говорят, сильно. С полгода назад его паралич разбил. Видать, есть Бог на свете. Так а соседка ваша тут причём? Ее же печь разорвала, спросил я нетерпеливо. С месяц назад я заметил, что в поленнице дров не хватает. Не так, чтобы каждый день пропадали, но регулярно. Вспомнил о том фронтовом случае, взял полено, вырезал сердцевину, сунул туда два охотничьих патрона и забил заглушки. Хотел припугнуть, не думал я, что печь разорвет. На фронте заряд посерьёзнее был, а может быть, печь уже такая. Жаль, что человек пожилой пострадал. Но воровство надо пресекать. поддержал я его. Это да. И что самое интересное, у неё самой по осени воры ночью огород выкопали. Пять борозд картошки унесли, морковку, лук, тыкву. Тоже кто-то из своих. Знали, видать, что бабка глухая, спит крепко. А чтобы не испачкаться, На деле хозяйский халат, что вечно на гвозде висит, на двери сарая. Васильевна утром встала, покричала, поплакала, меня добрым словом вспомнила. Натянула этот халат, взяла грабли и пошла в огород порядок наводить. Промеж делом руку в карман сунула, а там золотые часы и перстень с камнем. Воры забыли. Рано или поздно наказание неизбежно, и с печкой всё ей с лихвой вернулось. Ладно. Неприятно, конечно, но надо выправлять. Скажешь Нюре, что я пошел к Сансаничу, он в печках дока. А о том, что я тебе рассказал, никому. Слышишь? Я с тобой как с родным поделился.